Борьба Арзамаса с Шишковым, Шаховским и прочими ревнителями беседы к тому времени, когда Пушкин покинул царско-сельское заточение, утратила уже свою остроту. Арзамас. Литературное общество 1815-1818 годы, объединившая сторонников карамзинского направления в литературе в борьбе с шишковцами. Шаховской Александр Александрович, 1777-1846 годы, драматург, режиссер, поэт, театральный деятель. Юного поэта приняли арзамасцы с распростертыми объятьями, и он произнес вступительную речь в шестистопных ямбах. Он получил прозвище «Сверчок». Его присутствие только на одно мгновение оживило это пережившее себя общество. На протесте не построишь прочного здания. Пока Арзамас протестовал против анекдотических крайностей поэтики Шишкова, против реставрации славянского языка, против казенного и хвастливого национализма, Казалось, что в деятельности Арзамаса есть свой смысл, что он защищает свою идею, но когда беседа зачахла, с ней вместе стал угасать и Арзамас. Не было повода для протеста, а своей самостоятельной идеи, новой и сильной, в Арзамасе не оказалось вовсе. Если в Арзамасе не было серьезной оригинальной эстетической идеи, то еще менее можно в нем усматривать какой-нибудь... Социальный противовес реакционной беседе. Вряд ли в чопорной беседе надо видеть оплот вельможной феодально-аристократической группы, а в разомасе искать либерально шляхетскую мелкопоместную оппозицию. Вся эта борьба шла в другом плане, на других путях. Катенин, Грибоедов, Кюхельбекер вовсе не были вельможами, однако они свою литературную судьбу связали с идеями, довольно близкими теории Шишкова. Грибоедов Александр Сергеевич, 1795-1829 годы, драматург и дипломат. Да и сам Пушкин только в лицее, будучи мальчиком, протестовал против беседы и считал себя арзамасцем, а после школьного задора довольно трезво отнесся к этой буре в стакане воды. Недаром он пришел к Катенину и, подав палку, сказал, «Я пришел к вам, как диаген к антисфену, побей, но выучи», на что образованный джентльмен ответил, «Ученого учить» портить. Диоген, V век до нашей эры, древнегреческий философ, практический выразитель школы киников. Киники считали целью жизни добродетель, а выражение добродетели видели в аскетизме. Антисфен около 450, около 360 года до нашей эры. Древнегреческий философ, основатель школы Киников, ученик Горгия и Сократа, вел аскетический образ жизни и проповедовал отказ от каких-либо потребностей. Катенин был противником Арзамаса, но он был одним из видных участников политической оппозиции как раз в эпоху перестройки Союза Спасения, и организации военного союза, впрочем, недолго существовавшего. Союз спасения. Первая тайная организация декабристов в 1816-1817 годах. По уставу 1817 года называлось «Общество истинных и верных сынов Отечества. Цель – уничтожение крепостного права и установление конституционной монархии», путем военного переворота. Военный союз, по-видимому, так назвал Челков полулегальное военное общество, действовавшее в октябре-декабре 1817 года и состоявшее из двух отделений управ под руководством Муравьева и Катенина. Пушкин уважал Катенина как политически независимого человека и ценил в нем его образованность и ум. Поэт даже прощал ему его смешное самолюбие. Воспоминания самого Катенина свидетельствуют о забавном непонимании мемуаристом своего скромного места в литературе. Но Пушкин при всем своем уважении к заслугам Катенина прекрасно видел и его слабости. В «Черновике» письма к Вяземскому незадолго до своего вынужденного путешествия на юг Пушкин дал Катенину лаконичную, но блестящую характеристику. Он опоздал родиться. Не идеями, которых у него нет, но характером принадлежит он к XVIII столетию. Та же авторская мелкость и гордость, те же литературные интриги и сплетни – Мы все по большей части привыкли смотреть на поэзию, как на записную прелестницу, которой заходим иногда поврать и поповестничать, без всякой душевной привязанности и вовсе не уважая опасных ее прелестей. Катенин, напротив того, приезжает к ней в башмаках и напудренный и просиживает у нее целую жизнь с платонической любовью, благоговением и важностью. И вот, несмотря на несколько комическую важность этого, по рассказу Вигеля, круглолицего, полнощекого и румяного, как херувим на вербе маленького офицера, с ядовито-насмешливой улыбкой на губах, Пушкин поддерживал с ним дружелюбные связи, как будто подчеркивая этим свой литературный нейтралитет. Вероятно, с другой стороны, это желание подчеркнуть свою поэтическую самостоятельность, а непростое озорство заставило Пушкина написать пародийную шутку «Послушай, дедушка» и строки из четвертой песни Руслана и Людмилы, посвященные Северному Орфею, где он лиру музы своенравной во лжи прелестные обличает. Это дружеская полемика с Жуковским. Так же, как и эпиграмма на Карамзина, доказывают независимость молодого Пушкина от вождей Арзамаса. Вигель Филипп Филиппович, 1786-1856 годы, чиновник Московского архива коллегии иностранных дел, познакомился с Пушкиным в 1817-1818 годах, и близко сошелся с ним в Одессе. К нему обращено стихотворение из письма к Вигелю «Проклятый город Кишинев», 1823 год. Пушкин ценил занимательный и дельный разговор Вигеля, кончающийся всегда, однако, толками о мужеложестве. Он оставил написанные остроумно, но зачастую весьма пристрастные записки. Послушай, дедушка, строки четверостишей обращены к Жуковскому. Северному Орфею, так называли Жуковского, Орфей, греческий мифический поэт-музыкант, увлекавший своей игрой на лире диких зверей и даже неодушевленную природу. Эпиграмма на Карамзина написана в 1816 году. По своему составу Арзамас был слишком разнообразен. Один из его руководителей был Блудов, автор литературного памфлета «Введение в Арзамасском трактире», направленного против Шаховского, за его сатирические намеки на Жуковского в комедии «Урок к кокеткам» или «Липецкие воды». В 1811 году Блудов мог компонировать Пушкину, когда поэт, будучи двенадцатилетним мальчиком, видел его у дядюшки Василия Львовича. Но теперь, в 1817-1818 годах, остроумие этого барина едва ли казалось Пушкину значительным. Сомнительный либерализм Блудова тоже не мог внушить поэту настоящего сочувствия. Его позднейшая бюрократическая карьера после расправы с декабристами всем известна. Впрочем, Блудов на последних заседаниях уже не присутствовал. Дашков, также впоследствии занимавший не последнее место в правительстве Николая I, казавшийся еще недавно остроумным адвокатом Арзамаса, никак не мог увлечь Пушкина. Читая теперь письмо Дашкова в уцелевших до наших дней протоколах Арзамаса, Трудно себе представить, как эта скучнейшая полемическая болтовня и плоские шутки могли занимать умы взрослых и неглупых людей. Впрочем, не только выступления Дашкова, но и все прочие выступления господ Арзамасов для нас теперь не представляют ни малейшего интереса, и мы можем знакомиться с ними из любопытства исторического. Все эти арзамасские разговоры с намеками и аллегориями чрезвычайно водянистые и бессодержательны. В 1817 году Пушкину все это было не нужно и скучно. Не нужен ему был и Уваров, будущий министр народного просвещения и президент Академии наук, впоследствии непримиримый враг Пушкина и, быть может, один из руководителей убийственной травли, направленной против поэта. Таково было правое крыло Арзамаса. Центр был представлен Жуковским, Александром Тургеневым, Вяземским и другими. Но вот пришли левые, будущие декабристы Николай Тургенев, Никита Муравьев и Орлов. Эти левые доконали Арзамас. Сергей Семенович, 1786-1855 годы, граф, с 1818 года президент Академии наук, с 1833 года министр, председатель главного управления цензуры, автор сочинений по классической филологии и археологии, автор реакционной формулы православия, самодержавия народность Тургенев Николай Иванович 1789-1871 годы декабрист уехал из России, но был судим заочно и приговорен к смертной казни. После смерти Николая I получил право вернуться назад. Муравьев Никита Михайлович 1795-1843 годы Капитан гвардии Генерального штаба, член Союза спасения, Союза благоденствия и Северного общества, автор Конституции, осужден по первому разряду, умер на поселении в селе Урик Иркутской губернии. Они так неловко и нескладно захотели его приспособить к интересам тайных обществ, что из этой попытки ничего не вышло, а Разамас кончился. Он сыграл свою роль в литературном воспитании Пушкина в школьные и лицейские его годы, но и тогда едва ли влияние его было плодотворно. Один только Жуковский умел в литературе шутить и дурачиться забавно, с ребяческой искренностью, но для этого не было надобности сооружать целое общество, да и самые шутки Жуковского были уже неуместны. Русскому обществу вообще было уже не до шуток, все ждали с тревогой какого-то политического кризиса, наиболее просвещенные умные дворяне сознавали необходимость освобождения крестьян, страшась новой пугачевщины. Двусмысленность политики Александра I всех раздражала, и беспокойные умы торопили события, организуя тайные общества и ведя открытую пропаганду либеральных идей. Одним из самых заметных выразителей этих настроений стал Александр Сергеевич Пушкин.